Глава 63. Когда Титан приблизился к Делосу, крошечный остров купался в предрассветном сиянии. Солнце еще не выглянуло из-за горизонта. Островок был каменистым, с пятнами зелёной и желтой травы, которые поднимались к одинокой вершине. Это, в сочетании с отдельными древнегреческими колоннами, стоявшими здесь и там, создавало атмосферу старинного чуда. Не было никакой возможности завести Титан в миниатюрную гавань, поэтому Ганс Гая. опустил якорь как можно ближе к острову и подготовил катер, чтобы доставить сестер на берег. Пока Алли вела к причалу маленький катер, на берегу появилась знакомая фигура. Клавдия помогла девушкам выбраться из катера и поочередно обняла их. Самые долгие объятия она приберегла для своего брата Георга. Обычно сдержанная экономка Атлантис разрыдалась в его руках. — Девочки, — всклиповала она, — ваш отец — настоящий ангел-хранитель. «Отведи нас к нему, Клавдия», — попросила Майя. Экономка повела группу по пыльной тропе к подножию Большого зеленого Холма, где дорожка стала настолько узкой, что сестры выстроились вереницей. На вершине появилась отдельно стоявшая бунгало с выбеленными стенами. Как и писал Посолт, оттуда открывались величественные панорамные виды на античный остров и морские просторы. «Как он себя чувствует, Клавдия?» — поинтересовалась Алли. «Ему становится хуже». На прошлой неделе он перенес очередной сердечный приступ. Когда я подумала, что это его последний день, то рассказала ему, что Мэри нашлась и что вы все собираетесь возложить венок на море. Это поддержало его силы. Он всю свою жизнь не хотел сдаваться, но теперь... Клавдия повернулась к Мэри и взяла ее за руку. «Моя дорогая, наверное, будет лучше, если девочки сначала подготовят его к вашему появлению». «Он очень слаб». «Разумеется», — кивнула Мэри. «Ма, ты можешь зайти первой и сказать ему, что все мы здесь?» — спросила Майя. «Что-то мне подсказывает, что он уже знает», — прошептала Тигги. «Конечно, Шери, Ма грустно улыбнулась. «Я зайду первой и скажу ему». Клавдия вошла с Мариной в прохладный тенистый дом и повела ее по коридору в спальню, расположенную позади. «Ты готова?» — спросила Клавдия. Марина кивнула, и Клавдия открыла дверь. Атлас дремал на двуспальной кровати в углу комнаты, обложенной несколькими белоснежными подушками. Когда Марина подошла ближе, он медленно открыл глаза и повернул голову, чтобы лучше видеть ее. Его кожа посерела, глаза запали, но радужки сохраняли обычный карий блеск. «Здравствуйте, Шери», — тихо сказала она и взяла его хрупкую руку. «Это я, Марина». Атлас улыбнулся. «Здравствуйте, ма». Она осторожно обняла его, расстроенный его худобой. Потом выдвинула деревянный стул и опустилась рядом с ним. Марина, я простите, прошептал он. Простите, за все. Шири! утешила его Марина. Тут не за что просить прощения. Девочки, с ними все в порядке. Все замечательно, Атлас. Эта новость успокоила его. «Они знают, что я жив?» «Да, Атлас, они знают. Они стоят снаружи и ждут встречи с вами». Плечи Атласа расслабленно опустились. «Девочки здесь? Они приехали ради меня?» «Да, они все здесь». «Вы хотите сказать...» Марина кивнула. «Она здесь?» Над треснутым голосом спросил Атлас. «Моя первая дочь?» Да. Атлас попытался собраться с силами и борясь с поверхностным прерывистым дыханием. «Им известно, что я при смерти. Не будьте смешным, Шери, как будто вы сами в это верите». «Ма...» Он чуть крепче сжал ее руку. Все в порядке. Они знают?» Марина сдерживала слезы. Атлас до последнего старался защитить своих дочерей. «Да, они хотят попрощаться с вами, как и я, мой дорогой человек. Она ласково погладила его по голове. «Сколько трудностей вы пережили?» Трудности, Марина?» Атлас умудрился покачать головой. «Нет. Только жизни люди, хорошие и плохие, которые появлялись и пропадали за эти девяносто с лишним лет. Прежде чем войдут девочки, я хочу отдельно поблагодарить вас за то, что вы доверили мне их воспитание, за то, что приняли меня на работу без квалификации и рекомендаций». «Моя дорогая Марина, Он улыбнулся. «Я видел, как вы ухаживали за теми детьми в Париже. Я знал, как много в вас нерастраченной любви. Но я делал и ужасные вещи, за которые мне стыдно до сих пор». Он похлопал ее по руке. «Я много раз говорил девочкам, нужно судить о людях не по их делам, а потому, какие они на самом деле. Кстати, Георг здесь?» Макивнула, и Атлас вздохнул. «Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему он так и не смог признаться вам в любви, хотя все эти годы его чувства к вам были совершенно очевидны?» Мать тихо рассмеялась. «Я бы солгала, если бы сказала нет. Но он многого не знает обо мне. Меня беспокоит, что он будет стыдиться меня. Умоляю вас, поговорите с ним. Вы оба можете оставить прошлое в покое. Пожалуйста, Марина, жизнь так коротка». «Обещаете, что хотя бы попробуете». Атлас кротко посмотрел на свою старинную знакомую. «Обещаю». Марина немного помолчала, собираясь с мыслями. «Итак, у вас есть силы для встречи с девочками?» Улыбка вернулась на его лицо. «Если нет, то я найду их». «Как думаете, девочки справятся?» «О да, мы вырастили сильных женщин». Марина встала, снова взяла руку Атласа и поцеловала ее. «Пойду, приглашу их к вам». Атлас откинулся на подушке и призвал на помощь последние крохи энергии, которые у него еще оставались. Он закрыл глаза и вознес короткую молитву: "Спасибо тебе, что не спасал их ко мне". Потом дверь спальни снова отворилась, и слезы заструились по его лицу, когда он поочередно приветствовал шесть своих дочерей. Он брал каждую из них за руки и легонько целовал в макушку, как делал это раньше, когда они были детьми. Хотя все они плакали, это были слезы радости, а не страдания. Несмотря на ход событий, неоднократно разделявший членов семьи, Вселенная напоследок свела их вместе. Сёстры расположились вокруг отцовской кровати. Он был безмерно рад находиться в окружении людей, которых любил больше всего на свете. «Мои дорогие, отважные, прекрасные девочки, я хотел только, чтобы вы оставались в безопасности». «Мы знаем, па, мы все знаем», — утешительно произнесла Стар. «Мы просто так радостно вы видеть тебя». — всхлипнула Айли. Атлас посмотрел в потолок. «Это долгая история. Я не ожидал, что выживу». Он повернулся к сестрам. «Но я описал все последние события и передал бумаги Георгу. Вы узнаете правду». «Мы уже знаем, па», — тихо сказала Электра. «Георг ознакомил нас с этими записями перед прибытием сюда». «Ах, вот как!» Атлас изогнул бровь. «Пожалуйста, напомните мне, чтобы я не забыл уволить его». Сдавленные смешки перемежались со всхлипываниями сестер. «Кстати, где он?» — пробормотал Атлас. Ждет снаружи», — ответила Сиси. «Мне позвать его?» — Атлас улыбнулся. «Спасибо, Сиси». Майя наклонилась к отцу. «Па, через твою смерть все мы выросли и заново обрели себя. Теперь мы взрослые люди, такие, какими ты хотел нас видеть». Атлас слабо кивнул. «Я очень горжусь вами». «Георг сообщил мне, что каждая из вас нашла свою биологическую семью». «Да», — ласково сказала Майя, «но еще важнее, что мы нашли свое будущее. И счастье тоже». «Тогда это лучший подарок, который я мог вам преподнести», — выдохнул Атлас. «Один вопрос, па», — сказала Алли. «За прошлый год всем нам казалось, что мы видели или слышали тебя. Или даже чули», — прошептала Электра. «Ты возвращался в Атлантис?» — спросила Алли. «А может, ты был в Бергене?» — добавила Стар. «Мне показалось, что я видела тебя на концерте Алли». И их отец улыбнулся. «Увы, нет. Хотя я следил за вашими успехами. Можно сказать, что душевно я был с вами. И так будет всегда. Только посмотрите на семь сестер из скопления Плеяд, и я буду там. Атлас, ваш отец, присматривающий за вами. Для нас ты всегда будешь посолтом», — всхлипнула Тиги. «Разумеется». Усмехнулся он. От меня до сих пор пахнет морем, маленькая Майя. Девушки снова рассмеялись. Они чувствовали, что он старается выглядеть сильным ради них. Кто-то тихо постучал в дверь, и Георг Гофман вошел в комнату. Здравствуйте, Атлас, произнес старый друг. Снова здравствуй, Георг. Очень приятно, что ты в третий раз пришел попрощаться со мной. Он подмигнул Георгу. Извините, девочки, вы не освободите нам немного места. Майя и Алли подвинулись так, чтобы Георг смог вплотную подойти к кровати. Он взял Атласа за руку, но тот осторожно привлек его к себе для объятия. Потом он прошептал что-то на ухо Георгу, который энергично кивнул, прежде чем выпрямиться. «Спасибо, друг мой, что привел их всех ко мне. Это самый чудесный подарок». «Кстати, о подарках», — сказал Георг. «Алли, мы принесли Бэра. «Па, ты хотел бы увидеть своего внука?» «Твоего мальчика, Алли? Он на Делосе?» Она кивнула. «Капитан Ганс только что доставил его с Титана». Глаза Атласа влажно блеснули. «Пожалуйста, принеси его». Алли моментально исчезла и вернулась с сыном на руках. «Па, это Бэр. Бэр, познакомься со своим дедушкой». «Здравствуй, мой драгоценный. Можно мне подержать его?» Алли замешкалась. «Пожалуйста, я ни разу не уронил ни одну из вас, и теперь не собираюсь». Алли улыбнулась и аккуратно поместила сына на руки своего отца. «Бэр, что за славное имя! Боже мой, Алли!» Атлас посмотрел на дочь. «Он так похож на тебя!» Сестры смотрели, как их отец воркует и возится с малышом, который каким-то образом наделил Атласа новой энергией, словно тот черпал силы от молодой жизни и будущего, которую укачивал на руках. С новым энтузиазмом Атлас принялся расспрашивать дочерей об их избранниках. Конечно, он получал подробные сообщения от Георга, но было гораздо приятнее слышать из уст дочерей рассказы о судьбах семей, с которыми он был знаком много лет назад. Когда Майе показалось, что пришел нужный момент, она обвела сестер выразительным взглядом. Они согласно кивнули. — Па, — сказала Майя, — здесь кое-кто еще хочет встретиться с тобой. Она ждет снаружи. Атлас часто задышал. Тигги взяла его за руку. «Не пугайся, па. Это подарок от Вселенной». Девушки встали одна за другой, и он послал им воздушный поцелуй, когда они выходили из комнаты. Потом дверь снова медленно приоткрылась, и Мэри вошла внутрь. «Здравствуй, па», — с улыбкой сказала она. Потом подошла к нему и нежно поцеловала в лоб. Глаза Атласа широко распахнулись. «Элли», — прошептал он. Мэри покачала головой. "Боюсь, что нет. Ирландская семья, которая удочерила меня, дала мне имя Мэри. Ваши девочки сказали, что вы назвали бы меня Миропой, если бы нашли раньше". Миропа Мэри. Атлас просиял от этого совпадения и восторженно посмотрел на дочь. "Это и впрямь ты?" "Да, это я. Плоть от плоти". Атлас был настолько взволнован, что не мог говорить. По его щекам текли слезы. Он протянул руку, и Мэри крепко сжал ее. Вскоре она тоже расплакалась. Оба какое-то время сидели в молчании. Отец и дочь, которые впервые увиделись и узнали друг друга. — Ты похожа на свою мать, — выдавил Атлас. — Элли была такой красивой. Видишь, вот она. Он указал на угольный рисунок из Атлантиса, который теперь висел напротив его кровати. — Я видела копию у Георга, — ответила Мэри. По словам девочек, они узнали меня сразу же, как я поднялась на борт «Титана». Она кивком указала на рисунок. Все гадали, куда подевался оригинальный портрет. Я попросил Клавдию доставить его сюда. Это все, что у меня осталось от нее. Атлас смотрел на свою дочь, задыхаясь от нахлынувших чувств. «Теперь ты здесь, и частица Элли вместе со мной. Это чудо. Прости, дорогая, что я не смог защитить тебя». долгие годы я искал тебя по всему свету но не ожидал что ты окажешься в ирландии я Мэри видела что расстройство атласа плохо влияет на его состояние ш, -ш папа все в порядке теперь все хорошо лучше расскажи мне об элли о моей маме атлас широко улыбнулся это будет честью для меня он взял Мэри за руку и рассказал ей все что мог Старшая дочь наблюдала за игрой света в его глазах, пока он вспоминал свою самую большую любовь и все, чем она была для него. В конце концов, Атлас утомился, и Мэри увидела, как он погружается в дремоту, по-прежнему держа ее за руку. Его хватка постепенно ослабла, и Мэри ощутила, что ее отец уходит куда-то далеко. Она поспешно встала и вышла, чтобы привести остальных на церемонию прощания. Сёстры поочередно поцеловали отца — и расселись вокруг кровати, держась за руки и беззвучно рыдая. Наконец солнце взошло над Делосом, и его лучи осветили лицо Атласа. Он открыл глаза и огляделся с широкой улыбкой, излучавшей волны тепла и доброты. «Я вижу ее, сказал Атлас. «Она ждет меня. Элли ждет меня». Потом, прощаясь со своей жизнью, полной безмерной красоты, страданий и добрых дел, Атлас последний раз закрыл глаза.